Глава вторая. Я пришел в себя только на следующий день. Грудь была крепко перебинтована, чтобы зафиксировать пострадавшие ребра. Сам я оказался полностью раздет и укутан в огромное, похожее на облако одеяло. Такое легкое и под ним было так божественно тепло. Я даже не сразу вспомнил, что я уже больше не я, что в другом мире меня зовут Сашка Огни, фон же Пожарский, что меня пытались убить, но я выжил, потому что у меня есть силы какого-то Игига, вроде бы ничего не забыл. Точно, у меня еще есть дед и, как сказал Скоробеев, еще какие-то родственники по материнской линии. Стоило мне об этом вспомнить, как я осознал, что не просто валялся без памяти. Я опять видел сон, только на этот раз я оказался не в компании курильщика, а прожил кусочек своего прошлого, несколько часов из жизни своего нынешнего тела. Я действительно был аристократом Пожарским. Отца с матерью и вправду казнили. Не знаю, за что, они почти не появлялись с дома, и бывший я был совсем не в курсе дел рода. Помню только, как перевернулся мир, когда парень узнал об этом. Сотрудник императорской канцелярии показал указ, а пара рослых жандармов выкинули маленького пожарского из родового особняка на набережной реки Мойки, словно дворнягу. Тогда я ещё жалел пожарского. Мало того, что парень лишился семьи, так ещё и лучший друг, тоже Сашка, только Апраксин решил его добить. Он откуда-то узнал, что будет и пришёл насладиться зрелищем. Я помню его кривляющееся лицо, когда он смеялся над Пожарским, сидящим среди остатков своих вещей посреди мостовой. А Праксин ещё привёл с собой несколько парней и девчонок из полиэстры, гимназии с упором на боевые искусства, где мы все учились. Бывший друг хотел, чтобы как можно больше людей увидели унижение бывшего друга, и ни один из них не вступился за Пожарского. Даже Лиза, девчонка, с которой бывший хозяин моего тела был обручен, её губы кривились, а когда пожарский попытался подойти, она активировала защитный костюм, который отбросил парня ударом тока. Было неприятно на это смотреть. Он даже не пытался бороться, как и его семья. Я снова погрузился в прошлое своего тела. Все дальние родичи, кого не затронул гнев царя и которые раньше так любили вспоминать, насколько они дружны. Все забыли про почему-то оставленного в живых бывшего наследника пожарских. Только где-то огнев приехал на старом жигуле с далёкой старицей, подобрал парня и отвёз в новый дом. И вот тут впервые изменились мои чувства к бывшему хозяину этого тела. Он искренне от кончика носа до самых пяток ненавидел того единственного человека, который его не бросил. Ненавидел только за то, что тот посмел увести его из столицы. Почему-то бывший пожарский верил, будто прощение и возврат к прежней жизни были уже на пороге. Малолетний наивный идиот. Он и здесь старецы вёл себя не лучше. За целый месяц на подворье огневых Сашка пожарски не сделал ни одного полезного дела. И ладно бы он грустил о семье, о людях. Нет, ему было просто жалко себя и утерянного статуса. Он жил только этим чувством. Не помогал деду с его кофейней. Это было странно, но нашей семье принадлежало довольно модное и популярное в старице заведение. Настолько, что я даже до конца не понимал, как деду удаётся удержать от загребущих рук местных аристократов и филиалов корпораций место над крутым берегом Волги. Бывший я мог бы помогать ему с тосканием мешков зёрнами из ближайшего отделения почты или с их обжаркой, да просто принимая заказы. Учитывая, что кофейня была единственным, что приносило деньги нашей семье, это было необходимо просто для выживания. Но пожарскому было поливать. Даже дела по дому взяла Ксюша, приёмная дочь деда, который недавно исполнилось всего 7. А лишённый титула аристократ валялся на диванах, сидел в интернете и грустил. Дед к Ксюше, помня о потере семьи, старались не трогать бывшего пожарского лишний раз, уважая его горе. Он пользовался этим, изображая страдания. Я же видел сны о том, что он при этом чувствовал на самом деле и знал, что горя не было. Его не было даже в первую минуту, когда Пожарский узнал о казни отца. Сначала я думал, что так выглядит опустошение, но потом осознал, что парню было просто плевать и на него. Единственное, что занимало все его мысли, было желание вернуться любым способом, любой ценой. Он мечтал об этом и совершенно ничего не делал. После такого совсем не удивительным стало то, что случилось день его смерти и моего появления. Бывшему пожарскому на окно подбросили записку, бумажный самолетик, запущенный чьей-то ловкой рукой, на котором было написано всего несколько слов: "Я знаю, как все вернуть". То, что зацепило самые главные струны в его душе, и адрес. Малолетний идиот. Тогда я в очередной раз убедился в правильности этой оценки. Никому не говоря ни слова, сразу же тударванул. Ещё бы, он же так об этом мечтал. И что важнее всего для осуществления мечты почти ничего не нужно было делать. А потом была серая тень, которую бывший пожарский заметил краем глаза, что-то блеснувшее в тусклом свете подворотни и темнота. которая закончилась только когда один владелец тела окончательно сменился другим. Значит, меня все-таки тогда убили. Я вспомнил следы крови на воротнике. Они были не от падения, а от ножа. А скоробей похоже об этом не знал. Но получилось бы красиво. Я мёртв, рядом следы известной банды. Всем всё сразу бы стало ясно и никаких лишних вопросов. Мой настоящий убийца всё продумал. Оставался вопрос, будет ли повторение. И тут, будто отвечая на этот вопрос, на мою кровать через открытое окно приземлился ещё один самолётик и опять с посланием. Значит, гикс регенераций. Тогда, считая вчерашний день предупреждением, сидеть тихо, или твоя искра уже не поможет. Стоило мне дочитать, как самолётик вспыхнул, не оставив даже пепла, а я вспотел до да так, что огромное одеяло прилипло к телу, спеле납 в меня не хуже смирительной рубашки. В голове метались мысли: надо провести расследование, вычислить убийцу и сдать его властям. Потом вылезли страхи. А как я что-то докажу? Или а вдруг меня самого посадят? Не зря же скоробей говорил о нарушении какого-то договора. Неожиданно я успокоился. Мне сказали сидеть тихо. А разве не для этого я появился в этом мире? Я хотел спокойной жизни. Я ее получил. Я хотел ни от кого не зависеть. Так оно и есть. И поливать, что кто-то думает, будто я затаился со страха. Сашка! В комнату заглянула маленькая, покрытая веснушками мордашка в обрамлении коротких белых хвостиков. Ксюша. Формально моя семилетняя тётя, но мне проще называть её сестрёнкой. Бывший я не обращал на неё внимания, но после сегодняшнего сна, когда я со стороны увидел, как она целый месяц присматривала за непутевым родственником, внутри поднялась приятная теплота. Спасибо, Ксюша. Тихо сказал я, и она покраснела. Что, впрочем, не помешало девчонке расплыться в улыбке, от которой ее лицо словно превратилось в маленький и очень милый шарик. Да ладно тебе! Ксюша махнула рукой. Ты как себя чувствуешь? Сможешь спуститься вниз или тебе сюда еду принести? Дед сказал, что врач сделал тебе укол с ивротки из осколков, так что ребра могли уже и срастись. Ксюша договорила и сразу прикрыла рот руками. Видимо, вспомнила, как я раньше реагировал на любые предложения что-то делать. Кажется, моё спасибо сбило её с толку. Вот она и заговорила со мной как с нормальным человеком. Ничего, пусть привыкает к новому мне. Конечно, я встаю. Я поторопился подняться и замер. Рёбра больше не болели, осколки или что там мне вкололи, действительно работали. 3 года спустя. Я поссался, что Новый мир сделает всё, чтобы лишить меня того, чего я так хотел обычной спокойной жизни. Но после странных событий первого дня больше ничего не было. Я залечил раны и взялся за помощь с кофейней и домом. Уборка, ремонт, еда. Теперь мы с Ксюшей делили это пополам. А ещё я успевал и деду помочь с семейным бизнесом. Тот правда отбивался, но мне и вправду хотелось что-то делать самому, и он уступил. Это была простая, но такая приятная жизнь, когда ты трудишься руками, когда каждый день видишь результаты этого труда. Сны и увы, они не прекращались, показывали мне мое прошлое. И быть аристократом мне бы точно понравилось гораздо меньше. Все вроде бы вокруг красивые и блестящие. Но если присмотреться, то понимаешь, что это клетка. Что в каждом слове, в каждом жесте что ты видишь вокруг фальшь и ложь. То ли дело, например, с колкой дров, чем я сейчас и занимался. Тут не может быть полутонов. Ты либо колешь, их, либо нет. Я размахнулся и с одного удара разрубил деревянную чушку на две части. Неплохой результат для 13 лет. Впрочем, учитывая, что в оснах я видел не только прошлое, но ещё и продолжал заниматься с курильщиком, это было совсем не удивительно. Этот садист, хоть и был явный сволочь, но дело своё знал. Мы встречались через день, и каждый раз меня ждали всё новые тренировки. Иногда я пытался отказываться, и тогда Сон делал меня своим пленником и заставлял просто смотреть на происходящее. Поэтому я чаще соглашался. В моей жизни пока не было угроз, но в этих странных навыках, которые фактически вбивали мне в голову, было что-то притягательное. Меня учили колоть и рубить мечом, были и другие виды холодного и даже огнестрельного оружия, но курильщик явно предпочитал классический клинок. Меня учили драться голыми руками. Для этого мой наставник иногда приглашал каких-то своих знакомых. Вот только если лицо курильщика я всегда видел, то эти словно были скрыты белым туманом. А ещё их в отличие от беспрестанно смолящего сигареты наставника доставал дождь, дождь, который никогда не кончался в этих снах. Эти занятия даже против моей воли превратили меня в воина. Вот и сейчас я чувствовал в своих руках топор не как средство колки дров, а как оружие. На крыльцо вышел дед и хмыкнул, увидев мою позу. Вроде бы он раньше служил, хоть и не любил рассказывать о том времени. Я сделал вид, будто не заметил его и промазал пару раз по бревну, решив, что это поможет избежать лишних вопросов. Дед хмыкнул снова. Вот он порой так себя ведёт. Делает вид, будто что-то понял, но молчит. Кажется, однажды меня будет ждать серьёзный разговор, но не сегодня. Там пришла твоя тарелка, сказал дед и развернулся обратно в дом. Тарелки это для интернета. Провод у нас был и раньше, но официально можно было зайти не на все сайты. По крайней мере, не привлекая лишнего внимания у тех, кто за этим следит по воле царя. А вот через спутник уже были варианты. За эти 3 года я ещё начал интересоваться историей, пытаясь понять, чем помимо гигов этот мир отличается от нашего. Пришлось покопаться. Я читал официальные исследования, копался на форумах, и что оказалось очень полезно, слушал посетителей нашего кафе, в итоге составил своё мнение. Если короткая развилка началась в 1814 году, тогда армия Александра I только-только прогулялась до Парижа, Наполеон ещё сидел на острове Святой Елены. А британская Ост-Индская компания думала, как бы побольше выжать из Индии и Китая. Тогда всё и произошло. В Персии появился первый человек с искрой, через месяц их уже было тысячи по всему миру. Кстати, оттуда и пошло название гиг, что на языке древнего шумера, который когда-то правил этими землями, означало младший бог. Звучало очень оптимистично для людей, и первые гиги пытались такими быть. Те, кто стремился изменить мир к лучшему, и начали они, конечно, с войны, так называемой последней зимы, череды восстаний за независимость, которые лишили Европу большей части колоний. И не удивительно, ещё вчера пушки и ружья позволяли захватчикам считать себя богами, а уже сегодня какой-нибудь летающий парень, завернувши лицо в белой тряпке, сводил всю эту силу на нет. Да и не до того было цивилизованному миру. Нужно было решать, как жить дальше, как сохранить какое-то подобие порядка у себя дома. Войны и конфликты сотрясали все континенты почти пятьдесят лет. Но в итоге в тысяча восемьсот пятьдесят четвертом был подписан договор. Он разделил власть на две части. Государство и политика досталось аристократам, но при этом даже если они сами были и гигами, им запрещалось использовать свою силу. торговлю ушла в руки нарождающимся корпорациям, им же досталось и право использовать носители искры. Официально корпорации использовали их силу только для общей пользы, как было написано в договоре. У каждого имелись свои команды и гиги, которые каждый день помогали обычным людям, боролись с природными катаклизмами или преступниками. Но в то же время они по команде начальства были готовы выступить и защитить интересы совета директоров в любой точке мира. И это уже не афишировалось. Зачем? Большинство и так ввотало яркой картинки, эффектных образов, за чьими подвигами можно было наблюдать каждый день. Или спорить, кто сильнее: глава германской защиты Капитал или русская Марана? Кстати, насчёт защиты это была отдельная корпорация, единственная в управлении, которой могли принимать участие аристократы, вернее, только члены монарших фамилий, но всё же. И единственной задачей защиты было прикрывать обычных дворян от возможных нападений. Я когда прочитал об этом, подумал, что гигигов, которые играют роль цепных псов, должны не очень любить. Но как же я ошибался. Защиты каждой страны собирали в своих рядах сильнейших, и за ними каждый день следили миллионы людей. Следили, болели и готовы были порвать на клочки каждого, кто усомнится в величии их кумира. А ещё люди любили спорить, кто скрывается за той или иной маской. Да, и гиги действительно носили маски. Те, кто работал на корпорации, хотели разделять личную жизнь и публичную. А ещё это был вопрос безопасности и глобального равновесия, без которого этот мир не продержался бы последние 2 сотни лет. И кто-то, аристократы или корпорации, постарались бы сосредоточить в своих руках всю полноту власти. То, о чём я подумал в первую очередь, когда принялся всё это изучать, а почему корпорации, если именно в их руках оказалась такая сила, не сметут правительства и не заберут себе всё? Как оказалось, все было не так просто. Начнем с того, что аристократы так просто бы не дались. Пусть они не могли использовать тяги гов, однако обычные наемники и самое современное вооружение всегда были под рукой. Тот же курс, через который меня проводил курильщик, как я понял, что-то подобное считалось обязательным для любого благородного парня в этом мире. Мой наставник даже пару раз прямо говорил, что меня тренируют именно как убийцу носителей искр. Да и созданное гигами техниками оборудование, которое мы использовали, порой казалось самым настоящим чудом. В общем, аристократы были сильны, но ещё они с самого начала принялись работать над тем, чтобы сохранить искру в своих семьях. Тоже неофициальная информация, но любой сплетник в нашем кафе был уверен, что уже минимум шесть поколений дворян сводят своих дочерей только с эгигами. В итоге процент обладателей искр в благородных семьях был довольно высок, и пусть они не могли использовать их силу ради рода напрямую и ушли в корпорации, но это тоже было частью баланса. Представим, что какой-то богач решил, будто стал сильнее всех и приказал атаковать царя и его двор. Или даже одну конкретную семью, чем бы ответили аристократы, которые составляли большую часть егифов на голововыскочки? Пошли бы они против своих родов? Точно нет. Скорее воспользовались бы тем, что мятежник первым нарушил договор, прибили бы его, а все его состояние ушло с молотка, напоминая остальным, чтобы не забывали свое место. Так что маски, скрывающие личности и не дающие понять, на кого и своих и гигов, и когда можно положиться, связывали руки даже самым могущественным корпорациям. Члены банд тоже носили маски. Я был удивлён, когда узнал, что любой может оставить запрос на специальном сайте, который курировался напрямую царской канцелярией, и ему в тот же день отправили бы маску по указанному адресу под конкретный запрос и за чисто символическую цену. Сначала я не понял, а с чего такая щедрость, особенно с нарушителями закона. А потом покопался в сети и даже комиксы нашел на эту тему. Простые, но понятные каждому. Видимо, в этом тоже был их смысл. Первый кадр: грабитель без маски убивает всех свидетелей, чтобы сохранить тайну личности. Второй кадр: грабитель в маске просто уходит и все живы. Вот и все причины. Весь этот мир привык к силе гигов и подстроился, чтобы она приносила в него минимум разрушений. И поэтому маски создавались 24 часа в сутки по первому запросу без какого-либо подвоха для любых желающих. За два века не было ни одного случая, чтобы государственные маски кого-то подвели. Никаких жучков, никаких сканеров или других устройств, которые могли бы вычислить личности тех, кто ими пользовался. Впрочем, в серьёзных бандах всё равно предпочитали иметь своих техников и делать маски самостоятельно. Тайна личности была важна. Она стала одним из краеугольных камней этого мира, и поэтому я каждый раз невольно морщился, вспоминая свой первый день новой жизни. Увидел чужие лица, показал своё, как будто я специально хотел добавить пятёрки бандитов со сверхспособностями, причин со мной разобраться. К слову насчёт банд. Официально считалось, что в мире две силы: аристократы и корпорации. Но на самом деле их всегда было три. С того самого момента, как люди подписали договор, появились те, кто не собирался его соблюдать. Как я понял, в основном это были молодые парни и девушки, которые больше верили в себя, чем в силу букв или такие общие слова, как справедливость. Так что банды возникали везде. В каждом городке находилось хотя бы парочка гигов, которые считали себя выше всего этого. И если они не выходили за рамки дозволенного, им позволяли спускать пар. По крайней мере, я так считал. Официально-то их искали, но из-за масок и возможности спрятаться среди обычных людей вычислить членов банд было не так просто. мимо меня прошёл дед. Значит, на часах уже 7, и надо было готовиться к открытию кофейни. Я засунул топор между двумя чурками в дровнице, а потом побежал умываться. Через полчаса за стойкой и в зале потребуется и моя помощь. И, кстати, как спалось? Перестали кошмары мучить? Дед уже почти скрылся в воротах, когда резко обернулся и ошеломил этим вопросом. Я даже не успел ничего скрыть. Брови невольно нахмурились и пришлось сознаваться. Были, но это впервые за месяц. Я сказал абсолютную правду. Кошмары меня преследовали из-за тренировок курильщика. Чем сильнее тот меня мучил, тем громче я мог постанывать во сне. В последнее время я вроде бы ко всему привык, но именно в эту ночь мой мучитель снова сумел меня удивить. устроил практическое задание, причём какое? Я вздрогнула, осознав, что мы опять не на опушке. Дождь, лес и курильщик успели надоесть мне до печёночных колик, а тут хоть что-то изменилось. Впрочем, радовался я только в первый раз, потом я уже знал, что особые тренировки это гораздо хуже, чем привычная опушка. Значит, мне скоро потребуется весь мой арсенал. Я пробежался руками по пистолету, гранатам, защитному костюму марки Г5. Всё было на месте, и я умел этим пользоваться. Когда мы начали обучение с холодного оружия, я подумал, что всё это происходит в далёком прошлом. Но потом курильщик добавил огнестрел и такие вот задания в современной застройке. Сперва это казалось странным. ровно до тех пор, пока я не узнал, что иги ги стареют очень медленно. В итоге многие из первых суперлюдей, которые появились в начале XIX века, почти 200 лет назад, были живы до сих пор. Они управляли своими родами, корпорациями, просто ходили по улицам прямо сейчас. В то же время в них жили все те же кровожадные привычки, с которых они начинали свой путь. И вот эта смесь старых традиций с современным миром и стала новой реальностью, где я снова привыкал быть собой. Видишь цель? Курильщик со скучающим видом указал мне на каменный дом, отгородившийся от окраины города несколькими сотнями метров леса. Что мне нужно делать? спросил я, уже зная ответ. Убей всех. Кто они? Курильщик мог и не ответить, но, видимо, это оказалось важно для задания. Банда, которая лезет на территорию твоего отца. Хорошо. Я выдохнул. Несколько месяцев назад Курильчик приказал вырезать целую деревню, просто для устрашения. Я отказался, а тело согласилось. Я пытался его остановить, пытался хотя бы закрыть глаза, но вы, как когда-то со свиньёй, ничего не вышло. Сейчас же хотя бы не пострадают невинные. Коринчик молчал. Я понял, что инструкции больше не будет и скользнул вперёд. Я знал, что есть и гиги, обладающие скоростью или скрытностью, и они могли бы добраться до цели, и никто бы даже пикнуть не успел. Мне же приходилось просто правильно двигаться, следить за ногами, телом, дыханием и, конечно, окрестностями. Возможно, этого было бы недостаточно, но у меня была ещё моя искра. Я видел звёздочки чужой техники, и это тоже помогало. В небе проскользнула серая тень. Чужой дрон патрулирует периметр, но я упал на землю и замер ещё за 10 секунд до того, как зона покрытия его камеры добралась до моей ямки. Дрон пролетел мимо. Заложенные в него алгоритмы и оператор на подстраховке ничего не заметили. Можно было двигаться дальше.